Самый главный суд. Пап, а пап, говорит Андрюшка. А расскажи про войну. Они шагают по летней пыльной дороге. Гриша и малый Андрюшка, а с ними бежит собака Бруно. Солнце золотит им белобрысые маковки, а у Бруно длинные жёсткие шерстинки на ушах. Про войну изумляется Гриша, как будто он ни на какой войне никогда и не был. Да ладно, что про неё рассказывать? Про войну совсем не интересно. Ну, расскажи, как вы дядю Ивана щепкой кололи? Уж рассказывал, отмахивается Гриша. Тогда, как ты в плен к немцам попал? Это не интересно, небрежно бросает Гриша, срывает травинку и принимается её жевать. А про то, как вы из плена сбежали? Ну, это слишком страшно, становится серьёзным Гриша. Это так страшно, брат. что я тебе расскажу только когда тебе 16 исполнится. Если доживу. Уж доживи, пожалуйста. Ну ладно, тогда тогда расскажи опять, почему Бруну так зовут и про твоих вторых родителей. Как собачка залаяла, как ты в соломе 3 месяца до победы просидел и как иссесов в ципулеми шур-шур, а ты и не пикнул. И как потом тебе письмо пришло, что их сыновья, Фрицы, которые тоже вернулись живые с войны. Это потому, что их родители тебя с товарищем спасли по справедливости. Да чего рассказывать? Ты сам лучше меня знаешь. Нет, Андрюха. Про войну я рассказывать, ну, прямо совсем не хочу. Даже вспоминать про неё противно. Но родину-то защищать нужно, обязательно, соглашается Гриша. Андрюшка некоторое время шагает молча. А потом поворачивает лицо вверх вправо, как бы заглядывая в Отцовское, хотя на самом деле заглянуть, конечно, не получается. Уж очень отец высок, а он ещё мал, даже в школу пока не ходит, где его мама учительницей работает. А вот когда война кончилась, почему вы с мамой сразу не поженились, спрашивает Андрюшка, и видно, что спрашивает не просто так. Не сразу? снова изумляется Гриша. Пастека. Это как не сразу. А, ну да. Не сразу. Какой-то у меня умный, но надо же. Ну да, гордо подтверждает Андрюшка. Я знаешь, когда догадался? А потому что смотри-ка. 20 лет Победы, да? А мне только 6, и даже Ленке ещё 8. Почему вы с мамой сразу не поженились и не вырадили нас с Ленкой? Ну Во-первых, мы тогда ещё с мамой друг друга не знали, объясняет Гриша. И я тогда был в другом месте. А в каком месте ты был? гнёт свою Андрюшка и забегает немного вперёд, жук малолетний, и поглядывает не взначай Грише в лицо. Гриша свистит, подзывая Бруно. Тот подбегает, Гриша кидает камень в солнечную душистую траву, останавливается. Ну и вопросы у тебя, Андрюха, говорит он, вздыхая. Полезай ко мне на плечи, тогда расскажу. Андрюха рад. Теперь он сидит у отца на плечах. Это очень даже высоко. Прямо перед ним белобрысая отцовская макушка и два оттопыренных уха по сторонам. У Андрюшки такие же. Его все так и зовут Ушастик. Где я был, где я был? говорит Гриша. А вот где я был. Когда мои с плена сбежали, когда нас собачка спасла, когда мы 3 месяца в соломе просидели у тех австрийских крестьян, то потом война кончилась, и мы пошли с моим товарищем возвращаться в Советский Союз. Ну, конечно, не там же оставаться. Приходим, а там комиссия. Это вроде экзамена. По какому предмету? По всем сразу. спрашивают, кто ты, откуда, как в плен попал, чего в плену делал, куда тебя отправили, как тебя там мучили. Главное интересуется, а вдруг ты на немцев работал или ещё чего доброго за них воевал на их стороне. Ну, вдруг ты шпион, предатель. А такое может быть, чтобы советский человек стал шпионом? Да всякое бывает, Андрюх. Не хотя признаёт Гриша. Редко очень, но бывает. Подлицы-то везде есть. Ну и вот меня тоже стали расспрашивать, да и проверять. Ну и не сдал я их экзамен. Как не сдал? Ну ты же не шпион на самом деле, папа. Нет, конечно. Но они мне не поверили. Не поверили? Нет. И что они сделали? Поступили как со шпионом. Отправили меня в тюрьму и товарища моего тоже. Сказали: "Мы вам не верим. История ваша невероятная. Если бы всё было так, как вы говорите, вас бы давно уже убили. А раз вы выжили, это значит, что вы на немцев шпионили. Поэтому ступайте-ка лес валить". Но это же несправедливо. А суд как же? Ты бы подал в суд. Я подал, говорит Гриша. В самый главный суд подал. И что судья сказал? Судья говорит, я невиновен. А они так себе, непонятно. Так их накажут? Что суд сказал? Суда ещё не было, говорит Гриша. Но он будет. Только ещё не очень скоро. Гриша смеётся. Ну чего ты смеёшься, пап? А? А что, мне плакать, что ли? Вот, держи. Гриша кладёт Андрюшке в руку камень, тот размахивается и кидает бронь. Собака летит вперёд, живо находит камень и трусит обратно. Впереди уже видна крыша магазина. Андрюха, говорит Гриша, с трудом поворачивая шею, на которой сидит сын, и в свою очередь искоса поглядывая на него. А ты матери не скажешь? Андрюха сводит выгоревшие брови. «Если одну только кружку, пап, то не скажу». «Одну, только одну», — клянется Гриша. «Потому что жара такая, ты понимаешь, ну, просто невозможно». «Ну, только одну. А то если больше, то мама и Ленка точно догадаются. Это я тебя уверяю». «Шибко умный», — возмущается Гриша, саживает Андрюху со спины. Бруно скачет и просит камень, и Андрюха его, конечно, бросает. Золотистая пыль под ногами стелится мягко и плавно, а по сторонам дороги осыпаются высокие июльские ромашки.